А далее теперь поговорим о тенденциях внешней политики России второй половины 17 столетия, о котором у нас сейчас идет речь. Ну, здесь, конечно, ключевым оставались такие направления, как польское направление, шведское направление, продолжавшееся освоение Сибири и, конечно, условно говоря, турецкое направление. Что касается Польши, то отношения с этой страной складывались традиционно непросто. В конце XVI века Россия фактически признала свое поражение в Ливонской войне в 1583 году. С 1569 года существовала речь Посполитая, куда входили, в том числе и украинские земли, ранее входившие в состав Литовского Великого Княжества. Например, князю Вишневецкому принадлежала вся Полтавщина с городами Робны, Лубны, Потоцкому вся Неженщина с Конецпольскому на Братславщине принадлежало 170 местечек и городов и 740 сел. Вот мы говорим о том, что очень плохими, печальными были условия как бы, жизни русских крепостных. Это правда, это так. Положение 1649 года фактически сделало крепостное состояние вечным, наследственным. Был объявлен пожизненный поиск и сыск беглых крестьян. Это все правда, это все так. Но... Хотя бы русский крестьянин не мог быть безнаказанно убит своим феодалом. Этого закон не запрещал. А что касается, вот, допустим, украинских крестьян, в Речи Посполитой, крепостных крестьян, то по статуту 1557 года, по закону 57 года 1557 года, феодал польский мог безнаказанно убить своего крестьянина, казнить его лютой смертью. И это не считалось преступлением. Чтобы создать крупные владения на Украине, польские феодалы, магнаты, шляхта отбирали лучшие земли у крестьян, усиливали барщину, увеличивали оброк, закрепощали свободное население. Не лучше было и положение украинских городов. Административные должности занимали представители господствующего класса католического вероисповедания. Официальным языком признавался только польский, отчасти латинский. С помощью Ватикана феодалы мерами жестокого принуждения насаждали на Украине католичество. В 1596 году на церковном соборе в Бресте было объявлено о создании на месте православной новой церкви, подчиненной Риму и получившей название униатской. Если часть украинских феодалов и купечества окатоличивались, например, князья Острожские, Вишневецкие, вот, то народные массы решительно отвергали унию. В ней они видели оплот, господство польских феодалов-католиков. Вот этот установленный польскими феодалами тягчайший крепостнический и национальный гнет тормозил экономическое и культурное развитие Украины и Белоруссии. Поэтому бежали в города, заселяли Поднепровье, Левобережную Украину, бежали на юг, в степи, в дикое поле. Вот. Там стали появляться отряды людей, которые занимались охотой, рыбной лоблей, сельским хозяйством, ремеслами. Так беглецы превращались в казаков, то есть в вольных людей. Первые сведения о казаках на Украине относятся еще к концу 15 века. К концу 15 века. И начиналось... Освободительная борьба украинского народа, так же как и белорусского, за воссоединение с братским русским народом и против польской вот этой феодальной шляхты, польского гнета. В 1591 году вспыхнуло восстание под руководством Касинского, где принимали участие запорожские казаки, мещане, мелкие шляхтичи. Восстание было разгромлено, Косинский погиб. Место Косинского занял Северин Наливайко, выступивший во главе показаченных крестьян и горожан в 1594-1596 годах. Начавшись на правобережье, восстание охватило и из Белоруссии, куда пришел с казаками Наливайка. Только с большим напряжением сил польское правительство смогло подавить восстание. 30 31 в 1930 и 1931 годах все ливобережье было охвачено восстанием под руководством Тараса э, Федоровича Три сила. Восставшие упорно боролись против польских феодалов. Участники восстания приняли решение в случае поражения уйти с оружием на насечь, а оттуда на дон. Очередное восстание вспыхнуло в 1635 году. Также восстание вспыхивали в 1937-1938 годах. Вот, пожалуй, с этого времени, с 30-х годов, можно говорить о начавшемся массовом переселении украинцев в пределы России. И в Белгород, и в Курск, и в Воронеж, вот, и в другие города. Здесь их наделяли пашенными землями, сенными покосами, освобождали на время от уплаты податей, торговых пошлин, разрешали бесплатно молоть рожь на государственных мельницах и так далее. Обстановка в Речи Посполитой накалялась. Обострялись противоречия между украинской и казацкой старшиной и польскими магнатами. В 1632 году Сейм избирательный принял статьи для успокоения народа русского. Был вынужден принять, чтобы погасить вот это недовольство. Согласно которым вот неунеатам, то есть православным, наравне с униатами предоставлялось свободное отправление своего богослужения, право заводить богодельни. Семинарии, школы, типографии, свободный доступ до городских должностей, переход из православия в униатство и обратно с тем, дабы обе церковные общины жили в мире и покое. Вот более умеренные круги польских магнатов, не такие фанатики католицизма, пошли на эти меры. Также пошли на восстановление высшей иерархии православной церкви во главе с митрополитом Петром Мадимовичем желая разрядить обстановку в стране, найти общий язык с украинскими старшинами. Но а, мира и успокоения не наступило. Фанатичное католическое духовенство, подстрекаемое Ватиканом, ужесточило политику религиозных притеснений. Католики, наиболее фанатичные, решительно требовали уничтожения статей, успокоения и возвращения православного населения в правдивую овчарню Христову, то есть в католицизм. Прямо было предписано польскому королю всецело следовать указаниям нунция римской курии в Польше. Это все объективно подталкивало украинский народ к сближению с единоверной Россией. В 1638 году польский король, это был Владислав IV, провозгласил ординацию войска реестрового запорожского. Численность реестровых казаков была сокращена до 6.000 человек, ограничены судебные и другие права казацкой старшины. Казацкое войско подчинено высшему командованию в лице польского комиссара и полковников из шляхтичей. Вот. То есть вот такая ординация, да? Это проявление Нетерпимости, жестоких мер, речи посполитой по отношению к тем же, вот, например, казакам. Да? Вот э, время, названное польскими магнатами эрой золотого спокойствия, вот эти 10 лет, с 638 по 48 год, на Украине явилось, как показала история, лишь затишьем перед грозной бурей. А в 1648 году украинский народ решительно выступил за осуществление своей мечты давнишней о воссоединении с братским русским народом. Эту борьбу возглавил выдающийся государственный деятель, полководец Украины Богдан Хмельницкий. Он родился примерно в 1595 году. Вот. Ему принадлежал под Чедирином хутор Субботова. Для своего времени это был образованный человек. С 1620 года он участвовал в войнах с Турцией и Крымом, в восстаниях против польских феодалов, вот, служил сотником. Он в 40-х годах приглашен был на службу во Францию, провел там два года. Хмельницкий хорошо разбирался в международных перипетиях того непростого времени. Ему была близка идея борьбы за национальное освобождение. В конце 47 -го года польское командование на Украине получило сведения, что Хмельницкий бунтует казаков, Командование приняло меры, дабы не допустить нового массового выступления. Хмельницкий бежал в Южное Запорожье, вот, собрал значительные стороны, сумел даже привлечь крымского хана на свою сторону. Вот. То есть он исключил возможность для Польши использовать против Украины турецко татарские орды. В конце января 1948 года восставшие быстро овладели Сечью. На правобережье в это время стояла польская армия во главе с Магнатом Потовским. К восстанию примкнула и в том числе часть украинских феодалов, казацкая старшина, мелкие шляхтичи, духовенство, которые стремились также к тому, чтобы, в общем-то, ну конечно они хотели сохранить феодальные отношения на Украине, но они хотели упразднить при этом польское господство. Талантливо проведенная Хмельницким операцией против правительственных войск закончилась 6 по новому стилю 16 мая 1648 года. Блестящие победы и подстанцев около желтых вод. Желтые воды. Началась освободительная война украинского народа. Потоцкий стал отступать. Значит, народное войско Хмельницкого в мае 1648 -го года нанесло еще одно решительное поражение врагу под Корсунем. Здесь отличился один из выдающихся соратников Гетмана, Максим Кривонос. Потоцкий и его заместитель были взяты в плен. В Польше в это время, в 1948 году, летом, умирает Владислав IV, начинается без королевья. вот Богдан Хмельницкий продолжал продвигаться в вглубь Украины, присоединяя все новые отряды крестьян и горожан. Вот, то есть развернулась большая и сложная организационная работа. На Украине были созданы крупные вооруженные силы. К осени 1948 -го года в Белоруссии развернулось мощное движение крестьян и мещан. То есть восстала также и Белоруссия. В июне 1948 -го года на общей войсковой ради раде собрании было вынесено решение не заключать мир с Польшей и объединиться с братской Россией. 8 июня 1648 года Хмельницкий впервые официально обратился к русскому правительству с просьбой о принятии Украины в состав России. Значит, ну, сразу правительство Алексея Михайловича не решило удовлетворить эти требования, но оно, безусловно, помогало украинцам в борьбе с поляками. С Дона на помощь к Хмельницкому приходили крупные отряды русских казаков. В связи с неурожаем на Украине, русское правительство разрешило украинцам свободно покупать в России хлеб, соль, другие товары, предоставляло оружие, боеприпасы, порох, свинец, фактически открыв южную границу государства. Под Перявцами в сентябре 1948-го польское войско было вновь разгромлено, затем Хмельницкий двинулся в западную Украину. Вот. С января 49 Хмельницкий поддерживал постоянную связь с русским правительством, с русской администрацией. Он отверг поступившее из Варшавы в феврале 49 -го года предложение о прекращении борьбы. В начале августа 49 -го года народные войско и силы хана полностью окружили армию короля Яна Казимира. Польскую армию ждала новая катастрофа. По сути, маящил разгром но в это время хан изменил и потребовал от Гетмана немедленного заключения мира. В этих условиях в августе 1949 -го года был заключен так называемый «Сборовский договор» с польским королем, по которому численность казацкого войска, реестрового, была установлена в 40 тысяч человек. Польша согласилась выделить три воеводства на Украине – Киевское, Черниговское и Брацлавское, на территории которых Польша не имела права держать свои войска. Здесь размещались казацкие войска под командованием Гетмана. На... Административные должности на этой территории польское правительство обязалось назначать православных шляхтичей. Крестьяне, не вошедшие в 40-тысячный реестр, должны были вернуться снова под власть феодалов, которые имели право возвратить их в свои имения. То есть вот такой сборовский договор. Конечно, это было поражение, это было отступление. Но борьба продолжалась. Осенью 50го года был предпринят поход в Молдавию. Окрепли связи Украины с Молдавией, усилилось движение за освобождение Молдавии из-под Османского и за объединение с Россией. Казаки также активно шли в Белоруссию, вызывая там новый подъем освободительного движения. В начале 1951 года русское правительство созвало в Москве земский собор специально для рассмотрения вопроса о принятии Украины в состав России. Война с Польшей возобновилась в 1951 году. И в июне 1951 года, около Берестечко, такое место, местечко было Берестечко, на Волыни, произошла встреча Хмельницкого с армией короля Яна Казимира. Вначале сражение и успех был на стороне народного войска. Однако на третий день битвы хан снова изменил. Он снялся со своей ордой, двинулся на восток, начал громить беззащитные украинские города и села. Тоже значительная часть украинцев, украинского войска, избежала разгрома и отступила. В 1651 году был заключен новый Белоцерковский договор. При этом Гетман не собирался отказываться от борьбы за объединение Украины с Россией. 22 мая, 1651, это, прошу прощения, 52 года, 22 мая 1652 года в сражении под Батогом, вот это сражение под Батогом закончилось полным разгромом шляхетского польского войска. В 1953 году русское правительство решительно и бесповоротно встало на путь воссоединения Украины с Россией. В конце апреля 1953 года в Польшу было направлено русское посольство во главе с князем Репниным. Посольство потребовало от польского короля возобновление сборовского договора и прекращение притеснений украинского народа. Польская администрация решительно отказалась выполнять эти требования. Тогда, 10 мая 1653 года, был созван Земский собор для рассмотрения вопроса об объединении Украины с Россией и о войне против Польши. В итоге состоялся знаменитый приговор 1 октября 1653 года, давший согласие на принятие Украины в состав России и объявление войны против Польши за освобождение Украины, Белоруссии и Смоленска. В Кремле торжественно объявлен, было объявлено о начале войны за Украину. И вот 8 января 1654 года в городе Переославле, ныне Хмельницкий, была созвана Всенародная Рада, на которую прибыли представители от всех полков, жители других городов Украины, духовенство, присутствовали жители Переославы и ближайших селений, вот в своей речи на Раде. Переяславской, Хмельницкий указал на необходимость воссоединения Украины с Россией для спасения украинского народа и сообщил о согласии русского правительства принять Украину в подданство. Рада единодушно заявила о готовности воссоединения с Россией. Словами «Чтоб есть ми вовеки все едину были» народ заявил о своем твердом желании воссоединиться с русским народом. Зимой 1954 года войска Польши Усилили нападение на пограничные города правобережной Украины. Россия объявила открытую войну Польши. В феврале 1954-го в Москву отправлено посольство из представителей казацкой старшины. В Москве они представили на обсуждение правительства московского, русского, э, такие вопросы, статьи, так называемые, связанные с организацией управления на Украине. С интересами казачества, войсковой старшины, духовенства, а также с обороной от нашествия османских войск, орд татарских ханов и других. 27 марта 654 года, в соответствии с решениями, принятыми по обсужденным с посольством вопросам, царское правительство издало несколько жалованных грамот, предоставляя право самоуправления отдельным сословием на Украине. Устанавливался реестр казацкого войска в 60 тысяч человек. В случае смерти Детмана войска избирало нового Детмана. Казаки подлежали своему войсковому суду. Казацкие имения и земли должны были оставаться за вдовами казаков. Гетман мог о добрых делах принимать послов, извещая об этом Москве. Присланные же, значит, присланных с чем-либо противным задерживать и без указа правительства не отпускать. С турецким султаном и польским королем вообще запрещалось сноситься без указания правительства. Скоро получили жалобные грамоты, украинская шляхта и такие города, как Переяславль и, и Киев. То есть, вот внешняя политика второй половины XVII века решала три важнейшие задачи. Воссоединение Украины и Белоруссии с Россией, получение выхода к Балтийскому морю и оборона рубежей страны, земель русских и украинских, от османа крымской агрессии. Итак, в феврале 1954 года началась, началась русско-польская война 654-67 годов. Численность русского войска превышала 40 тысяч человек. Командовал этим войском сам царь Алексей Михайлович. Только в Новгороде и Пскове было собрано порядка 15 тысяч, чтобы прикрывать северо-западные рубежи со стороны Швеции. Брянская группа действовала в направлении Минска, помогая наступлению главных сил на Смоленск. Также со стороны Крыма э, Украину и русские земли прикрывала войска, собранные у Белгорода. Кроме того, Гетман направил 20 тысяч украинских казаков на помощь русским войскам в Беларуси. В июне 1954 -го года русские войска э, они начали. Э, Наступление. В сентябре 1954 Смоленск сдался по требованию жителей города. Успешно продвигалось русское войско вглубь Белоруссии. Украинские войска овладели Гомелем. В августе сдался Могилев. Уже в июле русские войска в 1954 -го года овладели Полоцком, затем и Витебском. То есть действия русских войск в Белоруссии в 1654 году протекали успешно. Было занято 33 города. Вдумайтесь, 33 города за год. В Белоруссии и Западной Украине начался новый подъем освободительного движения. Летом 1955 года русско-украинские войска развернули наступление в западном направлении, дошли до Львова, тогда как донские казаки напали на Крым и отвлекли силы хана. В Беларуси и Литве были взяты Минск и Вильню, Нынешний Вильнюс. В это время в войну в Польше смешалась Швеция, стремившаяся не допустить русские войска выйти через Балтийскому морю. Вскоре, вскоре шведы заняли Варшаву. Русские войска заняли Гробно и Ковно, то есть почти вся Белоруссия была освобождена. На юге только вторжение крымских ханов заставило русско-украинские войска отойти от Альбова. Вот в русском правительстве в это время взяла верх точка зрения руководителя посольского приказа Ордин Нащекина, считавшего первоочередной задачей борьбу за выход к морским пристанищам, к Балтийскому морю, и ради этого на некоторое время рекомендовавшего отложить решение вопроса об Украине. В мае 1956 года Россия начала войну со Швецией в Прибалтике, заключив соглашение с Польшей о прекращении военных действий. Это, кстати, спасло Польшу от разгрома ее Швеции. Вызвало подъем освободительной борьбы в Польше против э, шведских захватчиков. Вскоре русские войска овладели Динабургом, вышли к Риге, началась осада Риги, однако не имея флота, русские не могли овладеть крепостью. Изменяли иностранцы-офицеры. Все же к концу года 1956 -го, был взят Юрьев Депт. Также ряд крепостей в Карелии. Неудачей закончилась в 1657 году попытка шведов начать наступление на ГДОВ. Успешно развернулись военные действия в Прибалтике и весной 1958 года. значит, Уже да, они успешно продолжались. Вот это наступление русских развивалось. Однако вскоре в связи с возобновлением Польши и войны с Россией, царское правительство заключило перемирие со Швецией с сохранением занятых русскими земель в Прибалтике. К этому толкала осложнившаяся обстановка на Украине. Дело в том, что в 1657 году магнат Смельницкий, активный сторонник сближения с Россией, умирает. Гетманом становится Иван Выговский, бывший шляхтич, активный сторонник Польши. Против него началось восстание в Полтаве во главе с полковником Пушкарем. Подавив это восстание, Выговский осенью 1958 года заключил годяческий договор с Польшей о восстановлении на Украине власти польских феодалов. Украинский народ ответил, Новым восстанием с участием Запорожья во главе с Кошевым Иваном Серко Выговский привлек на помощь Крымского хана. Россия вынуждена была перейти к обороне в Белоруссии. Народные восстания и действия русских войск заставили Выговского бежать в Польшу. Однако и после этого один за другим оказывались фактически изменниками Гетмана Юрий Хмельницкий, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, пытавшиеся установить на Украине власть или польских феодалов, или турецкого султана. Кому что было ближе. В 1660 году Польша заключила Оливский мир со Швецией. Обстановка на Украине, подвергавшейся частым набегам крымского хана, осложнилась. Осенью на Волыне, из-за измены Юрия Хмельницкого и части старшин, русское войско потерпело поражение от польско-крымских войск. Не имея возможности продолжать в таких условиях войну за Прибалтику, россии в 1661 году вынуждена была заключить со Швецией мир в Кардиссе, 30 января 1961 года, отказавшись от завоеваний в Прибалтике. Воины со Швецией, Польшей, Крымом требовали от России чрезвычайного напряжения сил, средств и финансовых, и людских. Страна переживала денежный кризис. В 1962 году в Москве вспыхнул медный бунт, говорили мы об этом ранее. Нарастало антифеодальное движение. Но и враги России, к счастью, были истощены. Международное положение Польши ухудшилось, в ней происходили мятежи шляхты. В таких условиях, значит, в 1667 году, 30 января, в деревне Андрусова было заключено перемирие между Россией и Польшей на 13,5 с половиной лет. Россия получала Смоленскую и Чернигово Северскую землю, а также левобережную Украину и временно Киев. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем то, что именуется временно. Киев Россия уже получила навсегда. Сечь оставалась под совместным управлением России и Польши. Этот договор не решал окончательно вопроса о воссоединении Украины и Белоруссии с Россией. Но все же он в тех условиях давал возможность России на некоторое время выйти из войны. И агрессия польских феодалов на востоке Европы потерпела крах. Однако борьба за Украину продолжалась. На этот раз выступили Османская империя и Крым, чему способствовали изменники, гетманы и старшины. В 1972 году Османская империя захватила у Польши Каменец, Подольский и всю Подолью. Россия послал ряд посольств в разные страны Западной Европы с целью создать в помощь Польше антитурецкую лигу. Но все эти обращения успеха не имели. 1600 в 1977 году <coughs> Османская империя начала войну с Россией за Украину. Летом турецкая армия, 120 тысяч человек, осадила Чидирин, намереваясь после этого взять Киев, захватить левобережную Украину и открыть пути движения на Москву. В результате героической защиты Чидирина русскими войсками во главе с и украинскими казаками Детмана Ивана Самойловича, враги так и не смогли овладеть крепость. Они не смогли ее взять. В конце августа 1977 года русско-украинские объединенные войска разгромили османско-крымскую армию. Здесь сказалось также превосходство русских полков нового строя и особенно их артиллерии, против которой турки были фактически бессильны. Летом 1978 года османско-крымские войска с огромной армией снова появились под Чидирином. На этот раз они были лучше обеспечены боеприпасами и намеревались, взяв Киев, развернуть наступление вглубь русских земель. Начались ожесточенные бои. После гибели талантливого его Держевского оборону города возглавил иноземец Гордон. После героической месячной обороны гарнизон оставил крепость. Однако и вражеская армия была истощена. Путь на ливобережье был прегражден русско-украинской армией. В это же время на тылый турок около Очакова напали. Запорожцы. Захватчики вынуждены были отступить. Война продолжаться уже не могла. Вот. Чагеринские походы серьезно подорвали наступательную силу османских войск. Это облегчило разгром Австрии и Польши турецкого войска под Веной в 1683 году. А 13 января 1681 года в Бахчи, в Сарае, был заключен договор о перемирии на 20 лет. Порта признавала за россией левобережье с Киевом, земли между днепром и бугом должны были остаться незаселенными османско крымская агрессия потерпела крах война 77 81 годов она показала насколько важно было объединение украины с россией в борьбе против захватчиков вместе с тем сказался ряд недостатков русской армии в снабжении и впрочем что ставило на очередь как бы на повестку дня вопрос о военных коренных преобразованиях в россии Наконец, при Софье 6 мая 1686 года между Россией и Польшей заключен так называемый «Вечный мир». Вечный мир». Он подтверждал переход к России, обусловленных Андрусовским перемирием 1967 -го года земель, с Киевом. Польша обязалась не притеснять у себя православное население. Россия обязалась вместе с Польшей, Австрией и Венецией начать войну с Портой и с Крымом. Летом 1987 -го года русские войска во главе с Галициным Фаворитом Софьи и украинские казаки под предводительством Гетмана Самойловича совершили поход на Крым. Крымские ханы подожгли степь. Русско-украинское войско не было обеспечено продовольствием, фуражом в необходимом объеме. Часть старшин вообще не одобряла союз с Польшей. Поход пришлось прервать. Войска не дошли до перекопа и вынуждены были вернуться. В неудаче похода был обвинен Гетман Самойлович. вместо него при помощи Голицына в 1987 году Гетмином стал Шляхтич Иван Мазепа. Тоже будущий предатель. Весной 1989 -го года был возобновлен поход во главе с Голицыным на Крым. Попыт Тихана остановить русско-украинское войско успеха не имели, а родошел до перекопа. Но скоро вынуждено было вновь прервать поход и вернуться. Снова наступали на те же самые грабли. Поджег степи крымчаками, нерастаток воды, фуража, продовольствия. Вот, более 100 тысяч русских людей, к сожалению, в этом походе погибли. Снова сказалось, военная отсталость России. Неудачный исход крымских походов, кстати, ускорил падение правительства царевны Софьи и замену его правительством Петра. Не следует забывать, что 17 век был временем, Формирование многонационального российского государства, туда вошли обширные области Сибири, Дальнего Востока, до реки Амур и Тихого океана. Населявшие их племена и народности стояли на разных ступенях общественного развития, например, за Уральским хребтом, по рекам Обь, Тобол, Иртыш, Енисей, в Тундре. На территории к востоку от Енисея жили ханты, остяки, манси, вагулы, ненцы, энцы, самоеды, эвенки или тунгусы как они еще назывались, занимались охотой, рыболовством, морскими промыслами, оленеводством или кочевым скотоводством. Они стояли либо на ступени родового строя, либо его постепенного разложения на стадии протофеодализации, так сказать, зарождения таких зачатков феодальных отношений. Выделяя из своей среды князцов родоплеменную верхушку вождей, используя труд рабов, разорившихся сородичей, вот они начинали формировать свои феодальные отношения. Жили сибирские татары, якуты, на юге Сибири хакасы, они занимались скотоводством, домашним животноводством, отчасти примитивным земледелием. Кстати, к 1689 году 11 тысяч семей, живших в Сибири, а это примерно половина всего населения, 11 семей, уже к концу века занимались земледелием. То есть половина сибирского населения знала уже земледелие. При Прибайкалье жили буряты, вот, занимались охотой, рыболовством, кочевым скотоводством. По Амурскому приморью тянулись земли Тауров и дючеров, оседлых земледельцев, вот, айнов и других, селившихся на Курилах и острове Сахалин. Вот общая численность так сказать, коренных народов Сибири в то время и Дальнего Востока составляла примерно 200 тысяч человек. Шло активное заселение крестьянами и посадскими людьми Западной Сибири, начавшиеся еще в XVI веке, как известно, да? со времен Ермака. К концу 17 века русских поселенцев в Сибири и на Дальнем Востоке было уже порядка 300 или даже более 300 тысяч человек. Коленное население платило ясак, пушниной, скотом, хлебом, денежные поборы. Вот. Крупные масштабы приобрело в Сибири строительство городов-крепостей. Всего было основано порядка 130-140 городов, в том числе такие, как Туринск, Томск, Туруханск, Кузнецк, Енисейск, Братск, Якутск, Охотск, Иркутск, Нерчинск, Серендинск, Баргузинск, Ангарск и ряд других на Амуре, на Колыме, на Камчатке. Многие из них благополучно существуют до настоящего времени. Вокруг городов... Русские крестьяне распахивали целину, заводили огороды, домашний скот, птицу, развивались, <как> развивалось ремесло. Ремесленники были самых разных профессий, и кузнецы, и мыльники, и софьянники, и кожевенники, и оружейники, и серебренники, и котельники, и многие-многие другие. Составлялись карты и планы Сибири, знаменитый чертеж всей Сибири Годунова, сибирский атлас Ремезова и другие положено было начало местному сибирскому летописанию, этнографическим и гидрографическим исследованиям, изучению природных богатств Сибири. Появились первые предприятия по производству железа, выплавки свинца, серебра, добычи селитры, драгоценных камней, слюды и так далее и тому подобное. Шло сближение местных народов и русского населения. Вот это вот освоение Сибири и Дальнего Востока Стало предпосылкой для более тесных дипломатических и торговых связей России со странами Востока. Происходил частый обмен посольствами с Бухарой, с Хивой, вот, через астрахан через Тобольск. Вот. Предпринято было несколько попыток завязать отношения с Индией, империей Великих Моголов, вот, с Персией, с Афганистаном, со Средней Азией. Вот. Посольство русского гостя Маленького, это купец был такой, в конце 17 века достигло Индии и было принято тогдашним Великим Моголом. Аурангзеп тогда стоял в области. В то же время индийские купцы устанавливали связи с русским рынком, основали в Астрахани небольшой индийский двор, где жили купцы и ремесленники везли свои товары на знаменитую макарибскую ярмарку. В Москве и в других городах они пользовались покровительством русских властей. Договор 1667 года с компанией армянских купцов способствовал развитию торговли с народами Прикаспия, Закавказья, с Персией, ныне Ираном. В 17 веке происходил постоянный обмен посольствами между Россией и монголов, где образовалось государство так называемых «золотых ханов». В 1688 году русский посол Головин заключил с монгольскими тайшами в Прибайкалье договор о дружбе, взаимной помощи против неприятельских народов. Этот договор укрепил дружественные контакты двух соседних народов. Отношения между Россией и Китаем – по крайней мере, в середине XVII века, строились на основе равноправия и взаимной выгоды. Один из императоров династии Мин разрешил русским приезжать с товарами в свою страну. В 616-619 годах по поручению Москвы сибирский казак Иван Петлин впервые через владение алтынханов, монголов, достиг Китая. Там вот он составил статейный список, его посольство содержал ценные сведения о далекой, еще малоизвестной, на Руси и в Европе в стране дорожные дневники, рукописные книги русских послов в Китае Байкова, Перфильева, Милованова, особенно труды выдающегося ученого, молдованина по происхождению с Спафария Мелеску, служившего переводчиком посольского приказа в Москве и возглавлявшего русское посольство в Китае в 70-х годах XVII века. Так вот, все эти труды содержат богатые сведения о природе хозяйстве, населении, городах Китая, культуре и быте китайского народа. В середине XVII века бывшие данники Китая, воинственные маньчжуры, вступили в Пекин, увертвили последнего императора династии Мин, и в китайской столице в 1644 году, это было, в 1644 началась <coughs>, маньчжурская династия. И вот... Со времени прихода династии Цин стали ухудшаться, к сожалению, отношения, значит, отношения России и Китая. Маньчжурские войска нападали на русские города в Преамуге, уничтожали посевы и деревни русских крестьян, захватывали пленных вот, и так далее. Император кан -Си в своем указе 1685 года вот, предлагал ограничить владение русских якутском. Вот, по его мнению, Якутск должен был служить границей между Россией и Китаем. Мирные инициативы России правителями ЦИН были а, отвергнуты. С послами Байковым в 1956 году, затем с Пафарием в 1976 году, маньчжурские власти не пожелали вести себя как равноправные партнеры, не захотели вести равноправные переговоры, не допустили их к Багдахану называя его земным богом и миродержцем, требовали от русских признать себя данниками маньчжурского императора. Вот только после второй неудачной осады Албазина в 1688 году и в связи с обострением отношений с Джунгарией правители Цин согласились-таки на мирные переговоры с Россией. Нарушив предварительную договоренность о времени начала переговоров и о численности свиты послов, маньчжурские Послы прибыли под Невчинск в сопровождении огромного войска. 20 тысяч человек он насчитывал. 20 тысяч. Кроме того, со своей флотилией. Они вновь потребовали установить границу по реке Лени. В обстановке военной угрозы, получив инструкцию правительницы Софьи под смертной казнью не развязывать военных действий, русский посол Головин решительно отверг непомерные территориальные претензии Маньчжур. Вот. Но был вынужден по условиям Нерчинского договора 1689 года согласиться на срытие Албазина с обязательством цинских послов не заселять албазинские земли и не сооружать здесь укрепления. Вот эта вот граница в Прибайкалье была установлена по реке Горбице, а значит, области нижнего течения Амура и Приморья до времени оставались, так сказать, неопределенными, неопределенными по территориальной принадлежности. Подданные обеих стран получали право свободного проезда для обоюдной торговли. Вот так, пожалуй, развивались основные события внешней политики России уже во второй половине изучаемого нами 17-го столетия. Вот это были основные так сказать, события, имена, факты, которые, наверное, нужно иметь в виду, изучая курс истории русского. Государство.